Глава пятьдесят вторая «Марго!» — меня оглушил крик. После перехода немного подташнивало, но больше беспокоило состояние Дарашера. Вышли мы посреди главного зала таверны, пустого совершенно. А Дарашере попросила позаботиться о одного из стражей, а сама пошла к выходу, пусть и чуть пошатываясь. «Марго! Это ты! И правда ты!» Оутор от двери бросился ко мне, сбив по пути тяжелую деревянную лавку, но даже не заметил этого. Сама шагнула навстречу тому, кто помог обрести вторую жизнь, принять ее, понять свой путь. К тому, кто поддержал, вынес из ледяного леса, кто заменил отца. Сделала знак стражем, метнувшимся на перерез Оутору. «Марго!» — жал он меня в медвежьих объятиях. эйра Айронир!» Словно опомнившись, мужчина меня отпустил и попытался поклониться. Не стоит меня обижать, Уотер, заметила с улыбкой, вдруг замечаю, что смаргиваю слезы. Я очень рада тебя видеть. «Выросла-то то как! заметил мужчина, тоже вытирая шаршавые щеки. Марго, а у нас тут такое? Какое? Огляделась. Главный зал таверны был пуст. Выглядел ровно так, как я помню, разве что косты перца вымахали прилично и уже, кажется, отцвели. Другие растения, что я оставляла в таверне, тоже изменились. Некоторые плелись по стенам. «Почему никого нет? Неужели в таверну больше никто не ходит?» «Еще как ходит!» — усмехнулся Уутер. «Это старое крыло. Тут все, как было при тебе. Только я сюда войти могу, Марго. Больше никого сам дом не пускает. Идем. Ты очень удивишься, как все изменилось». Оутор казалось и не заметил, что я не одна. Обернулась. Дарашер стоял, опершись на плечо молодого стражника. Васил привычно следовал за мной. Еще несколько мужчин рассредоточились по залу, осматриваясь в поисках возможной угрозы. «Фитерок!» Позвала шепотом, призывая живой дух этого места. Он словно того и ждал. Тут же вокруг меня закружился едва уловимый воздушный вихрь, взметнул волосы и замер в районе груди, словно окружая коконом со всех сторон. «Показывай!» — тихо попросила духа. «Хвастайся!» Я, конечно, догадалась, что ветерок перестроил таверну, но таких изменений не ожидала. За весной и лето, которое я отсутствовала в Лайхашире, ветерок из таверны сделал едва ли не замок. Огромное трехэтажное здание, потеснившее не только собственный огород, но и несколько соседних домов. Прошлое таверна теперь отдельное крыло со своим входом. «Там комната, где ты жила, осталась. Кухня прошлая и зал. Не пускает дом туда никого». «Комната тоже прошлая осталась?» «Не знаю. В нее даже меня не пускает. Постояльцев у нас теперь тьма. Работниц из Райверинга привез. Повар у меня эйр настоящий. Готовит почти, как ты». Рассмеялась невольно. «Спасибо, Оутер. Рада, что меня никто не сумел превзойти». Раз тут такой наплыв приезжих, нужно в Лайхашире дороги получше справить. Рабочим жить где-то нужно будет, на окраине поселка общежитие для них можно построить. А еще уутор, раз много людей, значит нужен рынок. Пусть в Лайхашир торговцы приезжают, а ты, как староста, налог с них собирай, бумагу я тебе подпишу. На полученные средства поселок и развивай. А что там со стиральными бочками? «Ох, Марго, в Рейверонге до сих пор за ними очередь. Не успевают бочкари мастерить, спрос огромный. Ты не думай, я твою долю откладываю, все до монетки храню». «Это хорошо, Оутер, Я в тебе никогда не сомневалась. Мы потом с тобой обсудим еще кое-какие идеи, найдешь исполнителей и будешь внедрять. Лайхашир достоин того, чтобы стать городом. И станет, обязательно станет. Я Дарыхи не вижу. Где она?» «В таверне хлопочет». «Марго, все лето Ларижа в застенках сидит». Посмурнел Оутер. «Стражи твои никого к ней не пускают. Дараху даже ни разу не пропустили. Харчи сами относят. На воздух ни разу не выпустили». Большое зло она сотворила Оутер. Сообщила тоже моментально серьезнее. «Я из-за нее и пришла сегодня. Не знаю, может, проклянет меня Дараха после того, что сделаю, а только верю я, что правильно все решила». Про то, что Дараха виновна в смерти родителей Уотера, я говорить не стала. Намерена: не верю я, что это принесет ему счастье, ничего уже не изменить, живут они хорошо, любят друг друга. Я это отчетливо видела, пока жила в таверне. Не стану разрушать то, что пусть и на преступлении построено. Пока с Уотером говорили, к нам подошел Лафайер. Эйра я не видела с тех пор, как он уехал из столицы. Итера сопровождали смутно знакомые Эйра почти сразу поняла, кто. Это ведь те самые отступники, кто спал под воздействием порошка из панциря арахнида. Проснулись, выходит. Что ж, хоть и этого греха на мне не будет. Эйра Аэронир? — поклонился Лафаер. Остальные последовали его примеру оглядывала приблизившихся молодых людей настороженно, но ветерок просто был рядом, не предпринимая никаких шагов к моей защите. Видимо, мне ничего не угрожает». «Эти молодые эйры не под стражей», проговорила медленно, вопросительно, давая возможность Лафаеру объяснить. «Они изменили свои взгляды, эйра Аэронир. Нам удалось провести обряд благословения, не такой масштабный и зрелищный, как в столице, но чужеродное воздействие с них спало». «И что же, поведение ваших протеже было вызвано одним лишь воздействием? Не подкреплено личными убеждениями?» Выгнула я одну бровь, демонстрируя скепсис. «На самом деле, я была бы только рада, решаете эти эйры присягнуть. Да что там, я была бы счастлива. Одаренных в Орегоре в десятки раз меньше, нежели простых людей. Каждый важен, каждый наперечет. Позволено ли мне ответить?» не поднимая глаз, спросил один из парней. «А представиться вы не хотите? Или думаете, я знаю имена всех малолетних отступников?» — намеренно жалила словами, выводя на эмоции. Эйр вскинулся, сжал зубы. Я видела, что мои слова ему неприятны. Тем не менее, молодой мужчина нашел в себе силы сдержаться. «Простите, Эйра Айронир, всему виной мое волнение. Позвольте представиться. Эйр Анароль Лафаир». «Эйр Габриэль Артанир», — представился второй. «Эйр-Жандара-Дваран», — назвался еще один, эйр атарам, — услышала последнее имя. «Не стану врать, что рада знакомству, особенно с учетом нашей первой встречи», — фыркнула, задирая нос. «Эйра-Аэронир, мы поддались лживым речам Эйра-Ристора». «Эйра-Ристора?» — перебила довольно резко. «Вы имели в виду узурпатора власти и убийцу истинного правителя? Это его вы столь уважительно зовете Эйром? Эйр Лафаер, готовы ли вы нести ответственность за этих Айшалис?» Резко повернулась к советнику. «Вы не хотите принять их клятвы?» Сглотнув, спросил Итор. «Клятвы Эйр Лафаер свяжут не только их, но и меня. Если вы ручаетесь за них, что ж, пусть будет так. Посещать столицу я вам запрещаю», — обвела взглядом всех четверых. Малейшая оплошность, шепоток за спиной, намек на измену, и ваша судьба решится в одно мгновение. Будьте готовы к тому, что вскоре я потребую от вас доказательств верности. И доказывать станете трудом, Эйры, долгим и упорным трудом. А что, почему бы и нет? Идея привлечь молодых обултусов либо к строительству, либо к обучению будущих наставников и лекарей пришла внезапно. «Стоит ее обдумать, но определенно просто ссылать их глупо. Стоит воспользоваться их умениями на пользу Аригора. «Эйр Лафаер, пленница, которую вы сюда привезли, где она?» «Под надежной охраной Эйра Айронир. Привезти?» «Да. Выделите мне одного Эйра для сопровождения. Самого неболтливого, будьте добры». «Васил» — обернулась к стражнику, уверенная, что он за спиной. Мне нужно уединение. Позаботьтесь о том, чтобы никто не пошел вслед за мной. Никто Васил. Будет сделано, эйро, айронир! стукнул пятками страж. Что ж, Рахшара, уверена, ты уже знаешь, что я иду к тебе.